Выражение муки отразилось на лице Милдред, и ее собеседник заметил это, хотя удивление и жалость, чтобы не сказать негодование, не позволили ему выдать свое открытие. «Мы стараемся радоваться, сэр», — ответила Милдред, улыбаясь таким страдальческим видом, который пробудил полное сочувствие ее собеседника. «Но нам нелегко радоваться, чему бы то ни было, что досталось ценой потери нашего бывшего высокочтимого друга». Я понимаю, что молодой человек, вроде нынешнего сэра Уичерли, не может заменить старого человека, подобного покойному сэру Уичерли, моя дорогая. Но так как один из них моряк, а другой был всего лишь землевладелец, мои профессиональные предубеждения не позволяют мне считать это неравенство таким уж большим, как это, может быть, представляется вашему менее пристрастному мнению». Блиотеру подумалось, что брошенный на него взгляд содержит упрек, и он мгновенно пожалел, что избрал такие средства, чтобы развеять печаль своей собеседницы. Понимание этого чувства сожаления, вероятно, промелькнуло в сознании Милдред, ибо она собралась с духом и частично преуспела в усилиях сделаться более приятной собеседницей. «Мой отец считает, — сэр, — сказала она, — что стоящая хорошая погода скоро испортится» и, похоже, сильный ветер задует раньше, чем через полтора суток. Боюсь, мистер дата окажется точнее, чем календарь. Погода выглядит переменчивой, и я ожидаю ненастную ночь. Хорошая она или скверная, мы, моряки, должны встречать ее лицом к лицу, в том числе в узком проливе, где шквальные ветры. Это не бури в Аравийской пустыне. Ах, сэр, как ужасно вести такую жизнь. Живя на этом утесе, я научилась жалеть моряков. Может быть, дитя мое, вы жалеете нас именно тогда, когда мы наиболее счастливы? Девять моряков из десяти предпочитают порядочный шторм мертвому штилю. Бывают моменты, когда океан страшен, но, в общем, он скорее капризен, чем коварен. Предстоящая ночь обещает быть такой, какие обожает сэр Джервис Оукс. Он никогда не бывает более счастлив, когда слышит, как штормовой ветер воет в снастях его корабля. Я слышал, он говорил об этом как очень смелый и уверенный в себе командир. Но вы не можете испытывать такие же чувства, адмирал Блюотер, ибо вы кажетесь мне более приспособленным для семейного очага среди добрых друзей и родственников, чем для морских сражений и тягот. Теперь, Милдред, не надо было вымучивать улыбку, ибо та прелестная, которой она одарила ветерана, Едва не ввергло его в искушение подняться и заключить ее в объятия, словно отец, прижимающий любимую дочь к своему сердцу. Однако благоразумие не позволило ему выдать свои чувства, которые могли быть неправильно истолкованы. И он ответил в своей обычной манере. «Боюсь, что я волк в овечьей шкуре», — сказал он, в то время как Оукс признается, что испытывает счастье при виде того, как его корабль бороздит бушующее море во мраке ночи. Он же утверждает, будто меня приводят в восторг ураганы. Я не признаю себя виновным в этом пристрастии, но соглашусь, что есть своего рода свирепая радость участвовать, как бы то ни было, в дикой схватке стихий. Мне кажется, что сама моя натура изменяется в такие минуты, и я забываю все, что есть во мне мягкого и доброго. Это происходит из-за того, что я веду жизнь, так долго отрешенную от вашего пола, моя дорогая, жизнь безнадежного холостяка каков я и есть. — Как вы думаете, следует ли морякам жениться? — спросила Милдред со спокойствием, удивившим ее саму, ибо, задавая вопрос, она почувствовала, как кровь приливает к ее лицу. — Мне было бы жаль осуждать целую профессию, тем более столь мною любимую, на безысходное прозябание одинокой жизни. Бывают страдания, присущие жизни женатых солдат и моряков, Но разве не присущи свои невзгоды и тем, кто никогда не расстается? Я слыхивал, как моряки говорили, в том числе мужчины, любящие своих жен и семьи, что, по их мнению, необычайная радость встреч после долгой разлуки, сладость надежды и пыл возбужденных чувств делают годы их действительной службы более насыщенными, приятными ощущениями, чем застойные периоды мира. «Никогда не будучи сам женат, я могу судить только с чужих слов». «Ах, такое может быть с мужчинами! Но уж женщины-то никогда, никогда не могут испытывать подобных чувств!» «Я думаю, вам, как дочери моряка, известен отзыв Джека насчет домашнего креда его жены. Добрый очаг, чистый дом, дети в постели и муж в море. Вот это и считается верхом счастья!» «Это может сойти за моряцкий анекдоты адмирал Блюотер», ответила Милдред с улыбкой, Но это вряд ли утешит разбитое сердце. Боюсь, из всего, что я слышала сегодня днем, из внезапного выхода кораблей в море следует, что неминуемо большое сражение. А почему вы, дочь британского офицера, должны бояться этого? Разве у вас так мало веры в нас, чтобы считать, будто сражение непременно принесет поражение? Я многое повидал в своей профессии, мисс датон и поверьте, что я в некоторой степени выше фанфаронства холстунов. Но нам не свойственно, встретив врага, дать тем, кто на суше, повод стыдиться английского флага. Мне еще ни разу не повезло встретить француза, который не выказал бы подобающее мужчине желание оправдать доверие своей страны. И я всегда чувствовал, что мы должны драться изо всех сил, прежде чем сумеем одолеть его, и результат никогда меня не разочаровывал. Как бы то ни было, то ли фортуна, то ли искусство то ли право обычно на нашей стороне и дает нам преимущество в конечном счете. И чему же, сэр, вы приписываете столь постоянный успех на море? Как протестант я должен бы сказать нашей религии, но это отвергается моим личным знаниям пороков протестантства. Сказать «Фортуна» был бы чрезмерным самоуничижением, в чем между нами такой человек, как я, не нуждается, и я полагаю... Что это следует отнести насчет искусства? Как простой моряк, я считаю, что мы более опытны, чем большинство наших соседей. Хотя я далек от того, чтобы утверждать, будто мы имеем над ними большое преимущество в тактике. Во всяком случае, голландцы с нами на равных. Тем не менее, вы совершенно уверены в успехе. Должно быть, это сильно воодушевляет вступать в бой с большой верой в победу. Я думаю... То есть, мне кажется, само собой разумеющимся, сэр, что наш новый сэр Уичерли не сможет участвовать в бою на сей раз. Милдред говорила робко и старалась казаться безучастной, но Блю Уотер прочел все в ее сердце и почувствовал жалость к той муке, которую она причиняла себе, задавая этот вопрос. Кроме того, ему пришло на ум, что столь деликатная и чувствительная девушка, как его собеседница, вообще не стала бы таким образом касаться поступков молодого человека, если бы последний сделал нечто, заслуживающее справедливого порицания. И эта убежденность сильно успокоила его относительно того, как внезапное возвышение может повлиять на милейшего лейтенанта. Однако, поскольку надо было ответить, чтобы Милдред не смогла обнаружить, что он разгадал ее чувства, то и мгновение не прошло, как ответ был готов. «Непростое дело отговорить такого молодого и удалого моряка, как этот сэр Уичерли Уичкомп, не участвовать в генеральном сражении. К тому же, учитывая характер боя, которого мы ожидаем», — сказал он, окс передал дело в мои руки». Я думаю, что должен буду удовлетворить просьбу молодого человека. — Так значит, он просил взять его на ваш корабль? — спросила Милдред, и ее рука, державшая ложку, дрогнула. — Конечно, никто, носящий форму, не мог поступить и не поступил бы иначе. Правда, момент представляется довольно щекотливым для него, чтобы покинуть Уичкомп, где, я полагаю, ему вскоре предстоит его собственный бой. Но в молодых людях профессиональное чувство — перекрывает все другие. Среди нас моряков говорят, что оно сильнее даже любви. Милдред не ответила, но ее бледные щеки и дрожащие губы, свидетельство чувства, которое ее простодушие не позволило скрыть, заставили Блюутера снова пожалеть о своем замечании.